ЧАСТЬ 1. РАССВЕТ По всеобщему народному поверью, у Михаила Горбачёва был один главный советник. Его жена. Ельцин был непримиримым оппонентом последнего генсека ЦК КПСС. Однако судьба распорядилась так, что он стал продолжателем традиции в семейном управлении страной. Правда, на этот раз советником стала не жена. В этой части аудиокниги рассказывается, кого слушал Ельцин в первые годы правления, И как так получилось, что его другом стал человек моложе его в два раза, никогда не работавший во власти? Молодой журналист Валентин Юмашев. Откуда он взялся в жизни Ельцина? Именно Юмашев поменял жизнь дочери Ельцина, которая стала полноценно принимать участие в политике страны. У неё даже появился свой кабинет в Кремле. Именно Юмашев способствовал тому, что в России появился первый олигарх и медиамагнат Продавец автомобилей Борис Березовский внезапно получил во владение главный федеральный канал страны, а к нему в придачу целую нефтяную компанию. Те, кто сплотился вокруг Ельцина в момент его опалы, именно они станут первыми доверенными лицами президента. Ельцин легко менял членов правительства, но близкие к нему люди годами оставались всё те же. Темно всегда перед рассветом. Борис Ельцин с женой Наиной сидят на кухне за столом, накрытым клетчатой клеёнкой, вместе с внуком и молодым мужчиной с густой шевелюрой. Дочь Татьяна молча подносит чай. Внук пьёт, заедает конфетами, в разговор не встревает. Наина Иосифовна поддерживает беседу гостя с Ельциным, говорит рассудительно. Ельцин кипетит, переживая конфликт с Михаилом Горбачёвым. Идёт 1988 год. Ельцин ещё не президент России. Пока он всего лишь самый известный в Советском Союзе оппозиционер. А мужчина с копной волос это Валентин Юмашев. Он снимает первый документальный фильм про Ельцина, но совсем не похож на журналиста, задающего неудобные вопросы, скорее на хорошего знакомого или даже на члена семьи. Работа над фильмом Борис Ельцин: портрет на фоне борьбы изменила всю жизнь Юмашева. Ельцин, у которого не было сыновей, В самый тяжёлый период своей жизни нашёл человека, который, как ему казалось, понимал его лучше всех Валентин Юмашева. А тот в свою очередь Росс без отца. С этого момента Юмашев всегда был рядом с Борисом Николаевичем. Он поддержал Ельцина, когда от него отвернулась вся партийная элита, а потом спасал, когда от него фактически отвернулась вся страна. В 2001 году Юмашев стал уже настоящим членом семьи Ельцина. женившись на его дочери Татьяне, но в политическую семью он вошёл гораздо раньше. И хотя её представители давно покинули Кремль, Юмашеву удаётся намного влиять и сегодня. Шелестя шинами к дому номер 3 по улице Тренёва в Переделкино подъезжает чёрная Tesla. Из неё выходит Юмашев. Громко стуча в ворота, он пытается попасть в бывший дом писателя Аркадия Васильева, но безуспешно. Мимо проносятся машины, обдавая его и зелёные ворота грязью. В отличие от находящихся в глубине посёлка дач Пастернак и Чуковского, Том Васильевых стоит прямо на оживлённой трассе, ведущей к Можайскому шоссе. Юмашев довольно неожиданно откликнулся на моё предложение проехаться по местам его детства. Бывший глава администрации президента признаётся, что не был в Переделкино с мальчишеских лет. Видимо, не самые приятные воспоминания у Юмашева связаны с Переделкино. Однако, возможно, именно благодаря отчаянному марш-броску его матери в подмосковный писательский посёлок жизнь Юмашева резко изменилась. До поры до времени жизнь Юмашевых была вполне размеренной. Дед Валентина, Николай Александрович, был строителем и мотался по разным городам Советского Союза. У него была большая семья. Александра, или, как её все называли в семье Шура, старшая дочь, родилась в Свердловске. Юрий её брат, в Оренбурге. Всего было 8 детей, и каждый рождался в новом городе. В какой-то момент семья оказалась в Перми, где у старшей дочери родился сын, которого она назвала Валентином. Я ничего не знаю про своего отца, вообще ничего. Кто он, чем занимался, как они с мамой встретились, почему расстались, говорит Юмашев. Это такая тема, которую мама никогда не хотела обсуждать со мной. А я видел, что для неё это печальная история, и не хотел её расстраивать. Никогда об этом я её не спрашивал. Я думаю, что там была, видимо, какая-то абсолютно случайная встреча, любовь, которая закончилась. Они расстались. Может быть, он не хотел, чтобы она оставляла ребёнка, но я это только предполагаю. Что там произошло на самом деле, понятия не имею. Большая семья Юмашевых продолжала кочевать по Советскому Союзу. В школу Валя Юмашев пошел уже в Целенограде. Теперь это столица Казахстана, Астана. А когда ему было 9 лет, вся семья переехала в Алма-Ату. Там Юмашева с сыном, своим братом и его женой поселилась в двухкомнатной квартире. Рядом на том же этаже в трехкомнатной квартире жили остальные братья и сестры с детьми. У нас были потрясающе дружные отношения. Мы вместе ходили в школу, Летом вместе ездили в пионерлагерь, играли во все дворовые игры, помогали друг другу с уроками. Старшие следили за средними, а средние за младшими», — вспоминает Юмашев. «Когда в семье восемь детей, а вместе со мной девять, это мощнейший коллектив. У нас дома была позитивная, веселая, творческая атмосфера. Это во многом заслуга моей мамы. Она, как старшая дочь, по сути, занималась воспитанием своих младших братьев и сестер. У меня не было отца». Но я ни на секунду не чувствовал себя обделённым или уязвлённым, потому что вокруг меня были мои родные, кто-то старше меня, кто-то младше. И мы были один за всех и все за одного. Мамаю Машева была музыкальным работником и оформителем в детском саду. Ставила детские спектакли к многочисленным советским праздникам. Но в какой-то момент она решила всё бросить и сорваться в Москву. Она решила, что реально сделать что-то хорошее для сына можно только если его перевести в Москву. Ведь в Москве всё: лучшее образование и лучшие возможности. Как потом выяснилось, она оказалась права, говорит Юмашев. Однако тогда он не мог оценить авантюрного поступка матери. Если в Алма-Ате они жили хоть и скромно, но вполне комфортно, жизнью обычной небогатой семьи советской интеллигенции, то в Москве оказались близки к нищете. В безрезультатных поисках работы без прописки Ее отсутствие в СССР мешало устроиться на работу. Мама Юмашева промыкалась по Москве несколько недель. В это время они жили на окраине Москвы в гостиничном номере, где, как вспоминает Юмашев, по ночам храпело по 10 человек. Кто-то посоветовал ей попробовать поискать работу и жилье в Подмосковье. Там правила были менее строгими. И действительно, она нашла и работу, стала кочегаром газовой котельной, и жилье при писательской даче. Одной из самых известных книг писателя Аркадия Васильева был, мягко говоря, неоднозначный роман "Прохристоматий нового советского предателя" генерал-лейтенанта Андрея Власова. Книга "В час дня, ваше превосходительство" рассказывала о реальном человеке, однако вымысел в ней явно преобладал над правдой. А в литературных кругах Васильев был больше известен как старый чекист и общественный обвинитель по делу против писателей Синявского и Даниэля. В 1966 году их осудили за книги, опубликованные за рубежом под псевдонимами. Судебный процесс против писателей и общественная кампания в их защиту способствовали развитию диссидентского движения в СССР. Правильная биография и правильное описание в книгах советской действительности позволили Васильеву возглавить партийную организацию Московского отделения Союза писателей. В те времена это была серьёзная бюрократическая должность. позволившая ему стать зажиточным по советским меркам человеком. С домом, машиной и прислугой. Прислугой в доме Васильевых стала 37-летняя Александра Юмашева. Поскольку жить ей было совсем негде, возможность поселиться в маленьком сарае плюс временная прописка в Подмосковье ее вполне устроили, несмотря на крохотную зарплату. Старожки были почти при каждой переделкинской даче. Живущая в них прислуга должна была содержать в чистоте участок и присматривать за большой дачей, пока писателя не было дома. Нужно было постоянно проверять газовую систему, которая обогревала дачу, и в случае неисправности вызывать газовщиков. В такую старушку во дворе дачи Васильевых Сытиных на улице Тренёва в Переделкино и переехала в начале 1973 года Юмашева с сыном. К тому времени писатель Васильев умер. Классическая деревянная писательская дача делилась на две семьи. На втором этаже жил добродушный дедушка Дмитрий Иванович Сытин, сын великого книгоиздателя Ивана Сытина. А на первом — вдова Васильева, Тамара Степановна Новацкая, которая и наняла Александру Юмашеву. 15-летний Валентин помогал матери. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, она подрабатывала еще и кочегаром газовой котельной в детском пульмонологическом санатории поблизости. Без постоянной прописки на более достойную работу ее не брали. «В основном я убирал территорию дачи», — рассказывает Юмашев. «Она достаточно приличная, и я с тех пор ненавижу снег, потому что надо было вставать в 5 утра до школы и браться за лопату, а после школы приезжать и чистить то, что не успел». Еще Юмашев помогал чистить снег у Чуковских. Мама договорилась, что за 30 рублей в месяц она будет убирать и там. плюс протапливать сторожку, чтобы она не промёрзла. Пару лет, проведённых в этой сторожке, Юмашев до сих пор вспоминает с содроганием. Всё время было холодно. Это была холодная избушка. Осенью нужно было запасаться дровами, а потом в течение всей зимы дровами и углём протапливать её. Где-то в середине зимы дрова заканчивались, и их нужно было закупать снова, а потом колоть. Осенью Юмаши выходили за грибами. Не потому, что были заядлыми грибниками, иначе зимой они бы голодали. Грибы нас спасали. Осенью мама их слегка зажаривала, потом закатывала в стеклянные банки, и землёй мы этот деликатес потихонечку уничтожали, банка за банкой. Зарплата у мамы была рублей 60 плюс 30 рублей за участок Чуковского. То есть 90 рублей на двоих, подсчитывает Юмашев. Этого было мало. Я помню времена, когда у нас не было денег даже на чай, не говоря уже о сахаре. Но мама была потрясающим оптимистом, и кипяток, который мы пили зимой, чтобы согреться, назвала чай белые розы. Проблем добавляла хозяйка, довольно жёсткая и требовательная Тамара Новатская. Режиссёр москонцерта, которая приезжала на Белой Волге, и даже если было 2 часа ночи, никогда не открывала ворота сама. Она нетерпеливо сигналила, пока Валя не просыпался. и не выскакивал на улицу, чтобы открыть ворота сначала дачи, а потом гаража. Зато о хозяйской дочке Юмаша вспоминает с теплотой. С Груней Васильевой, студенткой журфака МГУ, они любили болтать о книжках, поскольку оба много читали. У Груни были две гувернантки — немка и француженка. Много позже она стала известна как автор ироничных детективов Дарья Донцова. Тогда Груня периодически дарила Вале то куртку, то кроссовки, Вещи были поношенные, а кроссовки на два размера больше, но для подростка в те времена иметь их было счастьем. Груня нередко приглашала Валю попить чаю на даче. В общем, относилась к нему по-доброму. Об этом Юмашев помнит до сих пор. После смерти отца Груня уехала из дома. В 19 лет она забеременела, но муж её бросил. "Я мыла туалеты на Киевском вокзале, потом я мыла туалеты в стоматологии", рассказывала она в эфире программы "Звёзды сошлись". в декабре 2019 года. Первое время Груня хотела найти оставившего ее мужа. У нее совсем не было денег. «Хотела кушать, понимаете? У нашего мальчика не было даже пальто», — вспоминала она. Как-то раз Груня с коляской, в которой лежал маленький мальчик, приехала к Корнею Чуковскому на дачу. Ей нужно было там поговорить с одним человеком. Как рассказывает сейчас Донцова, она не понимала, куда деть ребенка, и тут увидела Валю с метлой. «Давай я с ним посижу», — предложил он. «Валя, это ребёнок». «Ну и что?» «Я соску могу ему дать. Бутылка какая есть, ты оставь, я присмотрю». «Ты довольно организованный молодой человек, конечно», — улыбнулась девушка. «Но... А что трудного-то? Я люблю детей». Груни вздохнула, отдала коляску Юмашеву и отправилась на беседу, которая оказалась не из приятных. Когда она вышла, Юмашев быстро на неё посмотрел и тихо сказал. «Нехорошо всё, да?» Честно говоря, мало приятного, но ничего, я выживу. Юмашев пристально поглядел на Груню и вдруг притянул к себе, положив её голову себе на плечо. Знаешь, я тебе вот что скажу. Если сейчас плохо, то потом будет лучше. Темно всегда перед рассветом. Он забыл 100 раз об этом, а для меня это было в первый раз в жизни за 20 лет. Я поняла, что утешить можно не деньгами, не подарками, а просто словом. Рассказывает танцовой И утешить тебя может человек, который почему-то от всей души тебя пожалел. Меня Валя пожалел, и этой историей он сам того не зная здорово меня изменил. Он мне дал понять то, чего я не понимала. Как говорит Донцовы Юмашев прекрасно влился в компанию детей писателей в Переделкино, и никому не смущало, что они дружат с сыном дворника. В них в компании было маветоном напоминать какому-либо о его происхождении. Тем не менее, Донцова отметила и рабочие качества будущего главы администрации президента. Я помню, как он подметал дорожки у Корнея Ивановича. Это были всегда самые чистые дорожки. Прославилась Донцова совершенно независимо от Юмашева, с которым она с переделкинских времен ни разу не общалась. Но внутренне взрослого подростка, который был моложе нее на пять лет, она с нежностью вспоминает до сих пор. В тулупе диссидента. Убирая снег на участке Чуковского, Юмашев познакомился с писателем и диссидентом Александром Солженицыным, который тогда находился в опале и жил на даче Чуковского. Он ходил по участку с радиоприёмником и слушал голоса Америки. А я в это время убирал снег, рассказывает Юмашев. Практически никто из школьников, включая самого Юмашева, тогда Солженицына не читал. Но власти травили писателя так активно, Что даже для мальчишек он был своего рода знаменитостью. Юмашев вспоминает, как пригласил к себе в переделки на друзей-одноклассников поглядеть из-за забора на живого Солженицына. Юмашев с благодарностью вспоминает Солженицына, но не потому, что тот писал знаменитые книги. Когда выпадал снег, Солженицын любил сам чистить двор, чтобы слегка размяться. Этим он облегчал подростку его участь. Солженицын никогда не разговаривал с Юмашевым на политические темы. Он спрашивал, как учёба, какие книжки читает, что любит. Увидев, что мальчик дрожит на морозе, писатель выдал Юмашеву свои длинные до пят тулуп. Валя был несказанно этому рад. Тулуп спасал по ночам. Он укрывал своим, когда к утру в старожке становилось совсем холодно. Писательская богема. Гости, приходившие к Чуковскому в ту холодную зиму 1973 года, обращала внимание на угловатого мальчика в слишком большом для него тулупе, орудовавшего лопатой во дворе. Правда, когда Солженицына выслали за границу, его жена неожиданно попросила тулуп вернуть. Валя тогда расстроился. Каждый день юмашев бежал на электричку к платформе Переделкино и ехал до Матвеевской, откуда шёл через завраг в открывшуюся незадолго до того обычную московскую школу номер 38. Он практически не делал домашних заданий, но учился хорошо. Главным секретом, вспоминает Юмашев, было то, что он, начиная с первого класса, всегда сидел за первой партой, поэтому не было возможности отвлекаться на уроках. Объяснений учителей вполне хватало, чтобы учиться прилично. Он успевал всё схватывать на лету и много читал. За месяц проглатывал несколько книг. Как сейчас помню, я прочитал Войну и мир, когда ехал на поезде в Алма-Ату во время зимних каникул. — вспоминал Юмашев. В Алма-Ату он пытался вырваться каждый год, экономя, чтобы собрать деньги на билеты на поезд. Я очень скучал по родным, по школе, по друзьям. Когда я приезжал в Алма-Ату, проходила уже треть каникул. Но даже этих нескольких дней в родном городе мне было достаточно, чтобы ощутить огромное счастье. Москву я не считал родным городом. Она была чужая, тяжёлая. И я рвался домой, туда, где мне было хорошо. Тем не менее, я находил плюсы и в этом длинном туда-обратно шестисуточном путешествии в плацкартном вагоне. Я брал толстые книжки из школьной программы и за поездку все их прочитывал. К тому же Юмашеву повезло с учительницей литературы, которая советовала читать не только классику, но и новинки из журналов Юность и Новый мир. Именно в школе произошла встреча, определившая его судьбу. В школу пришёл новый преподаватель географии Завуч по воспитательной работе Олег Лившиц. Он вместе с учениками ходил в походы, приглашал на встречи со школьниками журналистов, писателей, поэтов, организовал школьную стенгазету, которую читала вся школа. Именно там появилась первая заметка, подписанная В. Юмашев. Именно Лившиц пригласил в школу журналиста комсомольской правды Валерия Хилтунина, который тогда работал в школьном отделе газеты. Хилтонин позвал Юмашева прийти на улицу Правды, дом 24, на шестой этаж, в гости в "Алый парус". Так называлась известная всей стране страничка для подростков, которую делал Юрий Чикачихин. Благодаря маме у Юмашева появилось ещё одно увлечение. Каждые выходные они садились на электричку и ехали в Москву в кинотеатр на очередную премьеру. Семья могла не доедать и пить чай "Белая роза" без заварки и сахара. Но деньги на кино находились всегда. Юмаша выходила буквально на все интересные премьеры и всюду брала с собой сына. В итоге Валю так захватило кино, что он после школы стал регулярно приезжать на троллейбусе к киностудии «Мосфильм» и до вечера околачивался у проходной, надеясь неизвестно на что. Дальше проходной его, естественно, никто не пропускал. Когда после выпускного встал вопрос «Куда поступать?», Юмашев решил рискнуть и подал документы на режиссерский факультет в ГИКа. Сложно понять, чего в этом выборе было больше: наглости или отчаяния. В те годы в ВГИК всегда был огромный конкурс. В год поступления Юмашева несколько тысяч человек на 12 мест, вспоминает он. Группу набирала знаменитый режиссёр, автор "17 мгновений весны" и "Трёх тополей на Плющихе", Татьяна Леознова. Из 12 мест три предназначались для тех, кого направили национальные студии. Их принимали автоматически. Еще два-три были для абитуриентов с киношными фамилиями, которых тоже принимали почти без исключений. Например, с Юмашевым на режиссерский поступал и поступил Раймундас Банионис, сын актера Донатаса Баниониса. Корпоративная этика того времени требовала, чтобы дети кинозвезд попадали во ВГИК. Тем не менее, Юмашев прошел первый и второй туры. Впереди был третий, в котором оставались уже не тысячи, а десятки кандидатов. Третий тур самый важный. Его прослушивает цвет вгика. Среди тех, кто в тот год сидел в приёмной комиссии, были помимо Татьяны Леозновой Лев Кулиджанов, первый секретарь Союза кинематографистов, и Накентий Смыктуновский и другие звёзды, от присутствия которых у входивших в аудиторию абитуриентов темнело в глазах. Юмашев задорно прочитал стихи о советском паспорте Маяковского. Крыловскую весню про попрыгунью стрекозу сделал раскадровку предложенной ему ситуации. Было ещё одно задание. Абитуриент вытаскивал наугад из лежавшей на столе стопки репродукцию какой-нибудь известной картины и должен был рассказать, что происходило до и после изображённого на ней момента. Абитуриенту Юмашеву досталась картина Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Как вспоминает Юмашев, Он что-то живо и яростно рассказывал, носился по аудитории с воображаемым орудием убийства. Уважаемые члены комиссии улыбались и одобрительно кивали. И ему казалось, что он вполне сносно справился с заданием. Когда Юмашев закончил, Татьяна Михайловна всё так же благосклонно улыбаясь, поблагодарила его за выступление. Но в вывешенном на следующий день списке прошедших третий тур его не было. Он провалился. Юмашев уныло поплёлся забирать документы. и вдруг выдававшая их девушка говорит: "А, Юмашев. Вас пригласили ещё раз зайти в приёмную комиссию". И тут я понимаю, что у меня появился шанс, вспоминает Юмашев. Сердце у меня гулко бьётся, хочется пить и слегка потрясывает. Меня приглашают в аудиторию, где сидят всё те же: Лёзного, Смоктуновский, Кулиджанов и ещё человек 10 кинематографических звёзд. И тут Татьяна Лёзного говорит: "Вы знаете, вам 17 лет, вы слишком молоды". Чтобы быть режиссёром нужен другой опыт. Но в этом году мы набираем экспериментальный курс. Он будет актёрско-режиссёрским. Мы в этом году не берём актёров, нет такого набора, но из тех, кто идёт на режиссёров, хотим набрать актёрскую экспериментальную группу. Мы приглашаем вас. И в этот момент моя голова работает как суперкомпьютер. Я понимаю, что я им понравился, что они хотят меня взять, поэтому надо идти в Абанк. Вы знаете, Я настолько хочу быть режиссёром, что эту профессию я ни на что не променяю, сказал Юмашев, абсолютно гордый собой, уверенный, что такой ответ Лёозновой понравится, демонстрируя преданность профессии, и она всё-таки возьмёт его на режиссёрский. На режиссёрке внула и сказала: "Ну раз так, тогда ничего страшного. Приходите на следующий год". Двери в Гикке для Юмашева закрылись, и он попал на 2 года в армию. Я помню, как в армии каждый вечер перед тем, как уснуть, и каждое утро, когда просыпался, думал: "Какой же я идиот, какой кретин, какой я самоувлюблённый дурак. Вместо того, чтобы сейчас смотреть фильмы Феллини и Антониони в главном зале в Гике, делать актёрские этюды с прекрасными студентками в гиковках, я иду в караул, а девушку вижу только через 2 года". Тогда неудавшийся режиссёр не предполагал, какой удачи стал его провал на экзаменах.